Глава 24. Свидание. Через три дня. Четверг, 20 января 2022 года. 11.00. Ждана. Атмосфера узкой мрачной комнаты давит на меня. Нагоняет такую тоску, что хоть волком вой. Понимаю, ничего мне роман тут не сделает. В крайнем случае позову охранников. Прибегут, а все равно страшно. Ведь он не пожаловался на меня в фонд по одной простой причине — хочет поквитаться сам. И вполне возможно поквитается, пусть не сегодня. По сути, я лишь отсрочила его месть, только усугубив ситуацию. Сижу на обшарпанной табуретке перед крохотным столом, разглядываю решетки на окнах и серый плед на старой кровати в углу. Гадаю, как Войтов смог выбить свидание, как для семейных пар, ведь мы с ним не женаты. Воистину, деньги могут все Невольно вздрагиваю, когда охранник подводит моего бывшего хозяина к двери Внутренне содрогаюсь от лязга замков, когда его впускают в комнату и запирают нас вдвоем У него синяк на пол лица и перебито переносится Но в целом он в порядке, выглядит явно лучше, чем выглядела бы я, если бы не смогла сбежать Чувствую, как горло горлу подступает паника и не могу сдвинуться с места. Словно загипнотизированный наблюдаю, как Роман подходит. Каменею, когда он тянет ко мне руку, зажмуриваю и жду оплеухи или чего похуже. Но он не бьет. Садится рядом. Хватает мою ладонь, подносит ее к своей груди и надрывно стонет. «Вот ты у меня где, слышишь? Вот ты где!» Он тычет мою руку туда, где у него должно быть сердце. Там внутри даже что-то бьется, но меня не так-то легко обмануть. У этого человека сердца нет, а в груди лишь какая-то обманка, которая гоняет кровь по венам. Я же люблю тебя, дура, а ты? Мы могли быть счастливы вместе. Ты все сломала. Интересно, мы должны были стать счастливыми до или после того, как ты переломал бы мне своими сапогами в ребра? Мудак ты паршивый. ару про себя. Вслух лишь прошу. «Рома, прости, если сделала что-то не так, но я не виновата!» «Заткнись!» — орёт он и хватает вторую мою руку. «Ты не представляешь, что ты сделала! Я из-за тебя теперь полный банкрот, ты понимаешь? У меня больше нет доступа к деньгам, всё нахрен улетело в трубу! Я тебя теперь даже выкупить не смогу!» «А жизнь-то налаживается!» Тут же приободряюсь. «Только как же ты тогда на эту комнату наскрёб?» «Рома, прости!» Снова шепчу, при этом изображая полнейшее раскаяние. «Ты искренне просишь прощения?» Шепит он, вглядываясь мне в лицо. «Конечно!» Сразу после этого он вдруг прижимает мои пальцы к губам и начинает шептать. «Ты моя, Элена! Слышишь, моя!» «Я тут кое-что успел переосмыслить. Может, и хорошо, что сбежала. Прибил бы. Тогда прибил бы, а потом жалел бы, пока не сдох». Ты ведь на всем белом свете одна такая. Я уже пожалел. Я дурак. Я был неправ, и Бог наказал меня. Меня иногда заносят, знаю. А ты молодец, выжила. Я люблю тебя. У меня от его признаний мурашки по коже. Мне противно от того, что он то и дело прижимает мои пальцы к своим губам, а он не замечает моего состояния и продолжает говорить. Ничего. Я как-нибудь со всем этим справлюсь. Я выберусь отсюда, верну доступ к деньгам. Мы еще можем быть счастливыми. Когда-нибудь. А пока тебе придется потерпеть, малышка. Немного потерпи, и я заберу тебя. Обещаю. Он говорит это с чувством. Мешает слова с поцелуями. Но для меня его обещания звучат как угрозы.